Глава 64. Анна Фьеллен. Перу Кведингу всегда нравился вид с холма, на котором они сейчас стояли. Здесь дороги заканчивались, дальше до Витватната предстояло идти пешком, и физически это был самый сложный отрезок пути. От вида на почти девственный лес, который потом сменит бесплодное Овикс Фьеллен, ему многие годы делалось тепло на душе. Но в последнее время все изменилось, и теперь вид с холма вселял тревогу, как в прошлом году. Горные хребты после долгой засухи приобрели ржавый оттенок. Дым пожаров беспокойно колыхался над верхушками деревьев. Кое-где горел подлесок. Там дым был чернее, а земля мерцала оранжевым. Камила обняла его. Это ведь не у нас горит. Не знаю, сказал Пер. В лесу возле домов тоже висел неотвязный дым, но там, похоже, ничего не горит. — Пока не горит, — подумал Пер. Камила теснее прижалась к нему и спросила. — Что теперь делать? Пер подумал. — Если Валли и Аста еще не увели детей на хутор, мы должны их туда увести. Камила громко вздохнула и оттолкнула его. — Проклятый, проклятый Валле! Они спускались с холма другой дорогой. Путь, как всегда, требовал осторожности. Камни скатывались по крутому склону на опушку. Камилла на пару шагов опережала Пера, и он знал, они думают об одном и том же. Валле сошел с ума. Валле перешел границу. «Если мы не хотим столкнуться с пожарными, придется сделать приличный крюк», сказал Пер, когда они огибали выступ скалы. «Значит, сделаем крюк», согласилась Камилла. — Придется идти через Тососон. Обычно они ходили вдоль ручья, который убегал в лес метрах в пятидесяти от них, но теперь пошли по каменистому склону дальше. Через несколько минут Камила остановилась, шумно выдохнула и вытерла лоб рукой. — Не могу больше. Пер и Камила смотрели на охваченный огнем лес. Пролетели два вертолета и два самолета. — А вдруг все вышло бы иначе? — спросил Пер, глядя на хаос внизу. Так хорошо все начиналось, как будто все кто-то решил заранее. Пер знал, что они опять думают об одном и том же. А ночи, когда он стал П. А Камилла М. Милла. Пока он спал в кельнском отеле после выступления на теплоходе, сделавшем рейс в Дюссельдорф и обратно, Мелисса Юнгстранд стала стиной квидинг.